Глава девятнадцатая Свидание с Властелином Я чувствовал себя сумасшедшим. Как еще можно назвать человека, который в восьмом часу вечера сидит возле клумбы и разговаривает с ростками? Совсем вялыми и хилыми, но Лайла сказала, что силу нужно вливать понемножку. Понемножку не получалось, земля слушалась плохо, Зато когда ростки все-таки появились над поверхностью, я чуть ли не приплясывал от радости. Их было немного — одиннадцать роз, столько же тюльпанов и пять ирисов. Шун постарался, когда утащил мешочек. Я знал их в лицо. Ирисом даже придумал имена, как самым малочисленным. Не сумасшедший ли? И вот уже седьмой день подряд вечером мило беседовал с непослушными растениями. «Эрин, ты их поливаешь или тебе поговорить не с кем?» «Легка на помине. Эльфийка замерла за моей спиной с видом особо опасная, недружелюбная». «Поливаю. Должен же из нас двоих кто-то сохранять спокойствие и дружелюбие. Но мне библиотекарь Фолиант выдал. Так вот, там написано, что растения любят, когда с ними разговаривают». Лайла только выразительно фыркнула. «Что-то чахлое не у тебя», — сказала она. «Но времени осталось мало». «Постепенно увеличивай приток силы, а на выходных заставим их расцвести». «Расцвести. Хотелось бы мне это увидеть. Никогда ничего не сажал, никогда не заботился ни о чем живом, и ощущения сейчас были до странного приятные, будто я причастен к чему-то большему, чем просто выращивание цветов». «На ужин опоздаешь», — напомнила Лайла. «Не то чтобы меня это беспокоило, но силы тебе понадобятся, и резерв надо восполнять». С резервом у меня проблем не было никогда. Недаром я темный властелин, но светлая по природе магия требовала определенных затрат. Поэтому внял мудрому совету и пошел в сторону столовой. Шун привычно слился с обстановкой. Мы с ним стали не разлей вода. Куда я, туда и он. И Лави с Лайлой всегда интересовались, где пушистик, если его не оказывалось на моем плече. «Тоже хочу фамильяра», — покосилась Лайла на Шуна. «Лави с мраком, ты с шуном, а я одна». «Помочь?» — вспомнился призыв мрака. «Обойдусь без темных», — поспешил отказаться эльфийка. «А то вон Лави приобрел коня, до сих пор страдает». Да, Лави страдал, но терпел, снова и снова заставляя мрака признавать в нем друга. А мрак, кажется, просто испытывал его на прочность. Издевался, как хотел, чтобы потом позволить короткую прогулку. «А что твой жених?» — вспомнил, что хотел задать Лайле один неудобный вопрос. «На парах он тише воды, ниже травы. Пытался пригласить на свидание. Я отказалась». Лайла поморщилась, словно проглотила лимон. «А со мной бы на свидание пошла?» Вопрос был глупый. И на согласие я не надеялся, скорее хотел подразнить. Но ответ огорошил. «Пошла бы. Но ты до экзамена заперт в академии, так что времени «Кстати, завтра Лави поведет Мрака показывать профессору. Как думаешь, ему поставят зачет?» Я молчал, потому что до сих пор пытался уложить в голове предыдущий ответ. «Что значит «пошла бы»?» «Темный, ты еще здесь?» — помахала Лайла у меня перед глазами. «Говорю, как думаешь, профессор зачтет Мрака как фамильяра? Лави его так и не приручил». «Зачтет», — уверенно ответил я. «Лайла, а почему я не могу покинуть академию? Какая-то магия, охрана?» «Магии никакой», — эльфийка пожала плечами. «Это просто традиция, чтобы первый месяц ничего не отвлекало от учебы. А охрана есть, ночами ее усиливают, днем уменьшают. В основном дежурят старшекурсники-боевики, и с ними один профессор. Ночью два». «Два профессора и стайка боевиков? Шутите? Да их обмануть легче легкого». «Слушай, на выходных приглашаю тебя на свидание», — огорошил эльфийку. Жди меня на центральной площади. Просто я в городе больше ничего не видел. Ровно в 6 вечера буду. С ума сошел? спросила она, кажется, даже не удивляясь предложению. Почему это? Серьезен, как никогда, подмигнул подруге. Если Лави сдаст экзамен, отметим. Без Лави. Его быстро поймают. Лайла звонко рассмеялась, ее щеки раскраснелись, и она стала еще более хорошенькой. Не то чтобы я ее любил. Но хотелось отблагодарить за помощь. И что скрывать, Лайло, мне нравилось. Теперь я понимал любовь создателя Академии к эльфийкам. Если они такие, они как в дворце, почему нет? Побег из Академии казался мне простым делом. Да, опыта в побегах у меня не было. Не в правилах темных отступать, но ради красивой девушки, который должен за помощь. Почему нет? Тем более, что после выходных мне самому предстоит продемонстрировать клумбу экзаменаторам. Значит, до этого нужно приготовиться, собраться с мыслями и отдохнуть. В радужном настроении я вернулся в общежитие. Его не могли испортить даже косые взгляды, которыми меня провожали старые знакомые — Родес и Деммер. Краем глаза заметил же Лайлы. «Вспомни светлого, вот и он». Тот тоже косился недружелюбно. «Но кому какое дело, что обо мне думает горстка студентов? Мне и на мнение королевства всегда было плевать. Главное — не терять лицо и не падать им в грязь». «Чего светишься?» — поинтересовался Кай, стоило переступить порог комнаты. «На свидание иду», — честно признался я. «С кем?» — у демона округлились глаза. «А что, только ему с профессорами шастать?» «С наиной Карентель» — решил подшутить. Но, судя по жажде убийства в глазах демона, шутка вышла неудачной. «Что?» — меня впечатало в стену. «Я даже не успел почувствовать, когда Кай применил магию. Старею, теряю навык». «Пусти! Не нужна мне твоя профессорша!» — поморщился я. «Что, других девушек в академии мало?» «Ты когда-нибудь дозубаскалишься, Эрин Вестер!» Заклинание развеялось, и я рухнул на кровать. «А скажешь кому-то про нас с Наиной...» «Сделаю из тебя чучело и подвешу на стену». «Р-ра!» — возмутился Шун. «И из тебя тоже!» — пообещал Кай. «Шуточками будешь со своей зубастой подружкой обмениваться». Кстати, Паулина перешла в полное мое распоряжение. Наина только приносила для нее еду. Сначала я думал, что профессорша надоело кормить вредный цветок, но потом оказалось, что Паулина просто отказывалась есть из ее рук и ждала меня». Я впервые обнаружил в живом существе такую верность. И для меня это было в новинку, потому что всем моим окружением двигала корысть, жажда власти, желание подняться выше и никем привязанность. Вечером Кай ушел. Когда демон понял, что я прекрасно знаю, с кем он проводит время, то и скрываться перестал. Я же лег пораньше, потому что не хотел пропустить главную забаву — экзамен лави. Очень уж хотелось узнать, что скажет экзаменатор на появление мрака. Сначала мы думали, что седому профессору Сирису сразу доложат о том, что студент призвал кошмара. Но дни шли, Лави приручал мрака, профессора не появлялись. Поэтому я справедливо рассчитывал на премьеру. Рано утром прокрался к конюшне. Забрался на крышу, чтобы лучше видеть все происходящее. На спине тут же примостился шум. Как раз вовремя, потому что на дорожке появились герои дня. Старый профессор Сирис медленно вышагивал впереди, заведя руки за спину и подметая мантии землю. Лавис семенил следом с таким несчастным видом, что впору было пожалеть и отпустить с миром, но экзамен есть экзамен, поэтому я не вмешивался, а только наблюдал. Профессор замер у загона. Скрипнула дверца, выпуская кошмара. И я впервые в жизни увидел, как от ужаса у человека поднимаются волосы дыбом. Хотя поднимались не только волосы. Большой нос картошкой приподнялся, наморщившись в переносице. Поползли вверх белые кустистые брови. Скривились губы, как будто Сирис вот-вот заплачет. — Это что? — прошептал он, разом потеряв голос. — Это мрак, — опустив голову, ответил Лави. — Мой фамильяр. «Кошмар!» — профессор был как никогда близок к истине. «Действительно кошмар. Самый настоящий». Амрак гордо поднял голову и свысока поглядывал на жалких людишек, которые осмелились приблизиться к нему без должного почтения. «Как ты... как ты его призвал?» — бедолага Сирис начал заикаться. «Так вышло». Лави опустил голову еще ниже. А я бы гордился, потому что ни у кого в Академии нет и не будет такого фамильяра. — Вышло. Хочешь сказать, ты приручил кошмара? Лави умоляюще взглянул на мрака. — Давай покажем профессору, как мы катаемся, коник, — попросил он. — Пожалуйста. Коник всхрапнул, отчего из ноздрей повалил пар. Я думал, сейчас из несчастного эльфа сделают то ли отбивную, то ли бифштекс, но, к моему удивлению, мрак пригнулся и позволил эльфу забраться себе на спину, а затем медленно пошел вдоль загона. Челюсть профессора познакомилась с землей. Мы с Шуном делали ставки, выживет Сирис после этого представления или придется обращаться к лекарям. Лави осмелел и пустил мрака вскачь. Стоит признать, эльф отлично держался и без седла, Потому что даже представить, что кто-то наденет седло на кошмара, было дико. Со стороны выглядело красиво. Черный кошмар с проблесками огня в гриве и белокурый эльф, в лице которого читалось неприкрытое торжество. Пожалел мрак парнишку. Как пить дать, пожалел. Наконец кошмар остановился. Сияющий лавис прыгнул на землю и замер перед экзаменатором. Ну. протянул профессор, приглядываясь к мраку. «Стоит признать, вы хорошо поработали, студент Эльвин, и ваш фамильяр принадлежит к существам высшего уровня. Одно не могу понять, как светлый эльф мог призвать существо бездны?» «Так вышло», — с улыбкой ответил Лави. «Что ж, экзамен вы сдали. Можете готовиться к церемонии принятия клятвы Академии». «Принятие клятвы? Что-то меня об этом никто не предупреждал». Не хочу давать никаких клятв, тем более академии. В чем клясться, что не буду разбирать ее по кирпичику или не стану вредить студентам, так ничего этого я обещать не могу. — Благодарю, профессор, — склонил голову Лави, но от меня не укрылся блеск торжества в его глазах. — Помните, студент Аэльвин, фамильяр требует постоянной заботы и внимания. Будьте для мрака, — подсказал Эльф, мрака хорошим наставником и другом. «Всего доброго». И Сирис гордо удалился прочь. «Спасибо, коник!» Лави попытался обнять кошмара, но тот взбрыкнул и разразился недовольным ржанием. Хрупкое перемирие, достигнутое ради сдачи экзамена, тут же рухнуло. «Поздравляю!» — спрыгнул я на землю. «Эрин?» — отшатнулся Лави. «Как ты меня напугал!» «Чем, интересно мне знать!» — подхватил спланировавшего Шуна. «Не думал, что ты здесь!» «Ты видел? Я сдал экзамен, и теперь могу учиться в академии!» Я поморщился. Не любил, когда меня топили в чьих-то эмоциях, даже положительных. «Лучше расскажи, что за церемония клятвы нам предстоит», — сел на небольшой пенек возле лави. «Ничего особенного», — пожал плечами тот. «Большой бал, на котором первокурсники, сдавшие экзамен, приносят клятву верности академии, что они будут чтить ее законы и заботятся о благополучии каждого, кто в ней учится либо преподает». Вспомнил несколько мерзких профессоров, коменданта и костеляншу. О них заботится? Да ни за какие ковришки. — Это формальность, Эрин, — заметил перемены в моем настроении эльф. — Официально ты и так студент. Нужно просто подтвердить свое право на обучение, что у тебя есть дар, и Кристалл не ошибся, когда позволил тебе попробовать свои силы. — Допустим, — кивнул я. Ладно, ушастый, беги хвалиться к сестренке, а мне еще надо проведать клумбу. А ты молодец, мрак, выглядел просто великолепно. Конь гордо задрал голову, вот бы мне такого. Попробовать, что ли? Но почему-то казалось, что как раз у меня получится единорог, которого так жаждал Лави. Поэтому решил не рисковать, а заняться своими прямыми обязанностями по поливу и общению с растениями, чтобы потом обойти вокруг территории академии и наметить, в каком месте удобнее всего устроить диверсию и прорваться через стены. И здравствуй, свобода! А главное, привет эльфийкам!